Глава 22. Радуга и розовые пони отменяются. «Пуля, говоришь? Ласточка?» В очередной раз супрекнул я Константина. ну но -ну. Мы стояли неподалеку от Уфы на обочине, а от правого переднего колеса воняло чем-то удушливым, и даже шел дым. Как объяснил Есенин, похоже, ступичный накрылся, что бы это ни значило. Но главное было в другом. «Машина дальше не поедет». «Ну, это железка!» В очередной раз оправдался Баттл. «Она имеет свойство ломаться!» «Да я все понимаю», — поморщился я. «Просто времени у нас больше нет. Ты сам посмотри». Я указал рукой вперед на Уфо, от которой в небо поднимался густой черный дым. Город накрыло в ту же ночь, что и Нижний, но в отличие от него этому, похоже, досталось гораздо сильнее. «Хотя вот так, навскидку, издалека и не понять, но что-то подсказывает, я прав». «Офигеть!» — выглянула из машины Вика. «Идите скорее, тут такое по радио говорят!» Мы втроем дружно поспешили к машине, а Кристина, что сидела на пассажирском сиденье спереди, прибавила громкости. «От Италии до Азербайджана не осталось ничего живого». Метеоритный дождь прошелся плотным потоком и разнес все побережье от Атлантического океана до Каспийского моря. По нашей информации, спутников больше нет, мобильная связь отсутствует, также мы остались без интернета, а на большей территории страны еще и без электричества. Сохраняйте спокойствие, постарайтесь найти укрытие. Лучшим местом все еще остаются подвалы и бомбоубежища гражданской обороны. «Постарайтесь добраться до ближайшего пункта помощи. Они организованы в каждом районном городе. Мы постараемся оставаться на связи, насколько это возможно, и будем держать вас в курсе событий». «Уроды, мля!» — вырубил приемник Константин. «Пункты помощи у них организованы, ТФУ! Видели мы их в Казани, всем на нас насрать, вот в это я поверю!» «Это конец», — высказалась Кристина, уставившись отсутствующим взглядом вдаль. «Мы умрем». «Мы просто не успеем! Это конец!» «Ты чего, Крис?» — дотронулась до ее плеча Вика. «Не трогай меня!» — вдруг завизжала та. «Мы все покойники! Неужели вы еще не поняли? Это конец! Мы не успеем! Мы все здесь подохнем!» «Да заткнись ты, дура!» — подорвался с места баталин. «Мы без тебя все понимаем! Блять, сука! Ебаное ведро с болтами!» Костя не удержался и ногой ударил по переднему крылу, на котором тут же образовалась неслабая вмятина. Кристина притихла. Ну как, относительно. Она мерно покачивалась на переднем сиденье и продолжала бормотать «Подохнем! Мы все подохнем!». Выглядело это, надо сказать, довольно жутко. Вика хлопала испуганными глазами. Вся ее неуемная энергия моментально сошла на нет, но, в отличие от Кристины, выглядела более смелой. Серега обошел машину с правой стороны и прижал голову подруги к себе. Она так и продолжала бормотать, но теперь уже Есенину в живот, пока тот нежно гладил ее волосы. Баталин сел на корточки и прикрыл ладонями лицо. А я так и стоял, глядя на то, как дымятся руины Уфы. Что-то зрело в голове, но я никак не мог понять, что именно. А тем не менее на улице вновь темнело. Небо отчетливо окрасилось коричневым, и я знал, от чего так. Даже в разгар дня оно уже не выглядело чистым, но закат усиливал этот эффект в разы. Всему виной метеориты, состав которых, по большому счету, это песок и глина. Само собой, что на самом деле все выглядит иначе, и они гораздо сложнее, чем типичные соединения кремния. Однако, выражаясь человеческим языком, это глина, песок, камни — В общем, весь космический мусор, который нигде не пригодился. И вот эта довольно хрупкая субстанция периодически разваливается, подчиняясь гравитации и другим законам космоса. Например, когда пролетают между Луной и нашей планетой. Это словно два магнитика провести рядом с друг другом, а между ними положить щепотку металлической стружки. Только, естественно, в совершенно других масштабах. И вся эта крошка из камней и пыли так и остается в зоне влияния нашего магнитного поля, в итоге неминуемо попадая в атмосферу. Когда метеорит в нее входит, даже изначально целый, он также распадается на части. Да, большее сгорает, но оно тоже никуда не девается, просто переходит в другое состояние. А теперь весь этот мусор и микроскопическая пыль застилает небо. Что-то мне подсказывает, рано или поздно все это дерьмо неминуемо рухнет на землю, напитается влагой и обязательно достигнет поверхности. Даже 2 метра таких осадков запросто похоронят любой подвал, а заодно и всех тех, кто в них прячется. Если это, конечно, не герметично запертый бункер с принудительной вентиляцией и все такое. Да, времена идут, ничего не меняется. Как давали дельные советы населению, так и продолжают. Берите детей, укройтесь в подвале и выиграйте суперприз — бесплатную гробницу. А когда вначале накроет дом, а затем сверху присыплет жидкой глиной, она будет гарантированно обеспечена и надежно запечатана. Той информации, что была доступна в бункере, хватило, чтобы разобраться в данном вопросе. То, что не разобьют камни, зальет несколькими метрами грязи, а осадков в итоге будет столько, что прибрежным городам и низинам мало не покажется. И они обязательно будут. Свидетельство тому коричневое небо над головой, в котором то и дело видны огненные вспышки. Несмотря на все современные технологии, по сей день тучи разгоняют обычным цементом. Дешевый и эффективный способ, который работает безотказно на протяжении многих лет. «Да, хорошо знать чуточку больше остальных, но как это поможет нам сейчас, вот непосредственно в данный момент?» «А что, нельзя другую машину украсть?» В полной тишине спросила Шиза. «А ведь мир вокруг действительно замер. Ни машин, ни самолетов в небе, наверняка даже все предприятия встали. Все на земле остановилось, замерло в ожидании конца». Даже ветер и тот, казалось, боится подуть, дабы не спровоцировать апокалипсис раньше времени. «Да можно, наверное», — пожал плечами Баталин, сидя прямо на обочине, опираясь спиной о колесо. «Кто нас остановит-то? И хули сидим?» поступил следующий резонный вопрос. «А я знаю», — пожал плечами тот. «Слишком просто, наверное, ведь истинный самурай должен вначале страдать». Закатилась Кристина, притом не как истеричка, а задорно так, с облегчением. Вика тоже пару раз хрюкнула и опустила водительское сиденье на руль, чтобы выбраться из салона. «Ты чего, босс?» Толкнул меня кулаком в бедро Константин. «Командуй давай, ты же главный!» «Нам нужен альтернативный вариант на всякий случай». Озвучил я свои мысли, будто и не слышал сейчас то, о чем они говорили. «Так, вот сейчас не понял». Поднялся с земли батл и отряхнул задницу. «Ты думаешь, нам не успеть?» «Без понятия», — пожал я плечами. «Но я не уверен, что мы сможем попасть внутрь убежища». «Ты же сказал, что проведешь нас! Ты был уверен!» Настойчиво и как-то даже с укором спросил Есенин. «Мы пошли за тобой только ради этого!» «Да?» — обернулся я к нему и посмотрел прямо в глаза. «А мне вдруг показалось, что мы друзья». «Да с чего вдруг?» Продолжил говорить неприятные вещи он. «Мы с тобой из разных миров. Как только ты обратно к своим попадешь, мы же сразу станем тебе неинтересны». «Ты совсем дурак?» Спокойно спросил я. «За каким хреном я тогда с вами, а не с ними?» «Из-за безделушки своей», напомнил он об артефакте. «Если бы ты нас не взял, мы бы ее не отдали». «А что мешало послать вас сразу?» — усмехнулся я. «Не пари чушь, Есенин, и включи, наконец, голову». «Тогда что ты нам здесь гонишь про альтернативы, про то, что нас не пустят?» Уже более спокойно спросил он. «Без понятия», — пожал я плечами. «Просто в нашей ситуации глупо надеяться на единственный план. Все, что угодно, может пойти не так. И что тогда? Вот начнись это прямо сейчас. Что будем делать?» «Да подохнем, и все! Какие тут еще варианты?» — пожал плечами батл. «А я не хочу, и чтобы она погибла, тоже не хочу!» Я указал пальцем на Шизу. «Да и эти двое мне тоже нравятся». «Разве у нас есть выбор?» — подала голос Вика. «В том-то и дело, что нет. Кажется, мне, наконец, удалось побороть их эмоции и достучаться до разума. Нам нужен запасной план, лучше несколько». «Я согласен, но ни хера в этом не понимаю», — развел руками Баталин. «В челюсть кому дать, обращайтесь. Пристрелить, украсть, продать незаконное или найти проституток, пожалуйста. С остальным точно не в мою смену». «Ты же честный бизнесмен», — не упустила возможности подколоть Вика. «Так все по чесноку. Ты мне бабки, я тебе товар», — пожал плечами тот. «Держи». Усмехнулась девушка и бросила ему мешок с деньгами, который наглым образом вытянула из моего рюкзака, покопавшись в багажнике. «Там хер знает, сколько миллионов. Хочу машину. Любую». «Это так не работает!» Начал было он, но вскоре осекся. «Ха! Говно вопрос! Кто со мной?» «Ну, мы все, наверное». Наконец прозвучал нормальный, привычный голос Кристины. «А ты, раз уж такой головастый, придумывай планы!» Похлопал меня по спине батл и тоже направился к багажнику, где снова загрузил деньги в мой рюкзак. «Пусть пока у тебя побудут, босс!» До Уфы мы так и не добрались, но и того, что успели увидеть, оказалось более чем достаточно, чтобы получить заряд уныния и настроение полной безнадежности. Небольшой поселок под странным названием Дема раскинулся с обеих сторон от дороги. Справа явно прослеживалась железнодорожная станция, слева — непосредственно жилые кварталы. Сейчас все это превратилось в фарш, поэтому определить, что где находится, получалось примерно. Руины. Вот как выглядело все вокруг на самом деле. Даже не разобрать, насколько хорошие дома некогда здесь стояли. Поезда, которые попали в мясорубку, обратились грудой металлолома, хорошенько присыпанного камнями, битым кирпичом и грунтом. Постоянно приходилось перешагивать ямы, строительный и космический мусор. Воняло гарью, а кое-где просматривались черные, все еще продолжающие дымиться остовы крыши перекрытий. По одной куче, состоящей из битого кирпича и осколков мебели, лазил мрачного вида мужчина серым от пыли и грязи лицом. Он проводил нас суровым взглядом, но ничего говорить не стал, даже просить о помощи. Как в этом месиве искать машину, непонятно, да и вообще, возможно ли здесь найти хоть что-то. Но, как оказалось, чудеса случаются. Видимо, кто-то следит там, сверху, из высших сил, что с легкостью управляют нашими судьбами. Отчего-то он решил сжалиться над жалкой горсткой смертных и помочь нам. Наверняка вскоре эти силы потребуют плату за собственную милость. А может быть, они просто ошиблись? В общем, мы уже прошли поселок насквозь, когда батл вдруг остановился и восхищенно присвистнул, будто красотку в коротенькой юбке увидел. Я невольно замер и проследил его взгляд, но ничего такого не заметил. Разбитая в щепки заправочная станция «Башнефть». Проломленный козырек, который призван прикрывать водителей от непогоды во время заправки. А из-под его осколков, которые лежат искореженными секциями, выглядывают помятые морды машин. Ничего такого, что могло бы вызвать подобную реакцию. «Вы только посмотрите, какая отсадца!» Даже языком подсокал Константин, вызывая у меня еще большее недоумение. «Не видишь, да?» Нет! — помотал я головой. «Эй, да постойте вы!» — крикнул я друзьям, которые даже не заметили, что мы отстали. «Да вы чего там застряли?» — озвучила общий вопрос Шиза. «Иди сюда, красавица, покажу!» — изобразил кавказский акцент батл и ткнул пальцем под наискосок лежащую секцию навеса. Здесь находился самый большой пролет, поэтому инженеры спроектировали каркас помощнее. Именно это и спасло старый, годов еще 80-х, «Мерседес». Такого типичного для того времени желтого цвета. Он стоял практически у самых дверей мини-маркета, и если ему даже и досталось, то так, совсем слегка. «Надеюсь, он на ходу», — улыбнулся я. «Такие тачки не ломаются!» — назидательно поднял палец вверх тот. «Их настоящие инженеры делали, а не эти ваши маркетологи!» «Ты как дед старый говоришь», — усмехнулся я. «Мой водитель тоже современный автопром ругал. А что он, что ты, оба на новых тачках ездили». «Так это другое! Ты не путай хер с трамвайной ручкой!» Отмахнулся тот и полез в завал. «Осторожнее там!» — крикнул я и снова получил в ответ тот же взмах рукой, словно я назойливая муха какая. Как только Баталин полностью исчез под навесом, я решил ему за это отомстить, и, подобрав палку, что было сил, ударил по куску кровельного железа. «Ты дебил, что ли, совсем?» Выглянул с испуганными глазами тот и, увидев палку, в моих руках покрутил у виска. «Вот где теперь штаны стирать?» «А ты не стирай», — подсказала подошедшая Вика. «Мне-то похер, свое, как говорится, не пахнет». Донесся его приглушенный навесом голос. «А вот вам всю дорогу нюхать». «В багажнике поедешь», — поддержал сестру Есенин. «Там места много». «Да уж не Нива точно», — ответил Константин, а через мгновение двигатель машины мерно затарахтел. «Да она же дизельная», — заметил я. «Мы где для нее топливо будем искать?» «Так мы на заправке вообще-то?» Выбрался обратно батл и отряхнул друг от друга ладони. «Это позавчера при людях мы ничего проверять не стали. А здесь можно свободно в цистерну заглянуть. Только помощь твоя потребуется». «Чего делать-то?» — уточнил я. «Ну ты, я надеюсь, не только пули отбивать умеешь и людей за шкирку трепать», — намекнул на мою способность тот. «Нам бы дерьмо с пути скинуть и вон те камни со сливных емкостей убрать». И мы все дружно взялись за работу. Основное, конечно, сделал я, но стоило начать распыляться на мелкие предметы, слабость от неразумного расточительства энергии тут же дала о себе знать. В итоге решили, что на мне только большие камни, а все, что можно поднять руками, будет откидываться именно так. Солярки в емкости оказалось с избытком. Мы быстро начерпали полный бак и даже в несколько пластиковых канистр налили. Панели заправочной станции были покорежены, в центре торгового зала лежал огромный обгоревший валун. Как все это не полыхнуло и не сгорело, одному богу известно. Но все в совокупности позволило нам протиснуться внутрь, где и обнаружились канистры с маслом, в которые была в итоге залита солярка. Ее мы черпали точно так же, но обрезанной и привязанной за кусок провода. В общем, в любой ситуации можно что-то придумать. Помимо топлива, АЗС дала намного много курева, на которое, словно голодные, набросились все, ну, кроме меня, естественно. Плюс набрали сладостей, чипсов и, самое главное, воду. Дальше снова тяжелый труд, потому как вся дорога, ведущая обратно к трассе, завалена ничуть не меньше — Хотя многие препятствия машина преодолевала сама, а мы убирали лишь гарантированные помехи. И занятие это совсем не из легких, а учитывая кромешную тьму вокруг, которую разрывал лишь свет фар, и подавно. Мерседес мерно тарахтел за спиной, за руль посадили Есенина, раненый все же. Ну а все остальные пахали как рабы в шахте, и это не шутка. Вскоре мои руки, не привыкшие к подобному труду, стерлись в кровь в прямом смысле. Не стану же я всякую мелочь откидывать способностью, так никакой энергии не хватит. Да я и так уже две шоколадки втрепал между делом. Тем не менее, голова начала кружиться от последней попытки убрать с дороги фонарный столб. Наконец поселок закончился, и мы, полные радости и уставшие, как собаки, загрузились в салон. «Фух!» Выдохнула с облегчением Вика. «Я уже была собралась ложиться там и умирать. Приказа такого не было!» Отозвался очередной своей шуткой батл. «Давай, Есенин, жми педаль газа! Это та, что справа!» «В багажнике сейчас кто-то поедет!» Огрызнулся тот, но совсем не злобно. Видимо, успокоился. Я не виню его за те слова, что он произнес. На самом деле он так не думает. Сейчас нам всем непросто, а он еще за две жизни отвечает. Баталину легче всех, он один и кроме своей жизни ничем больше не рискует. А вот у меня теперь, напротив, все усложнилось. Одно радует, удалось наконец-то выключить из внимания Кристину. Этот момент бесил больше всего, опять же, не только из-за Вики и ее брата, хотя кого я обманываю, исключительно совести не давала покоя, неправильно это, Так нельзя и все. Женщина-друга есть существо бесполое. Максимум свой пацан с длинными волосами. «Да ладно!» В голосе Шизы было столько возмущения, что я тут же отреагировал и открыл глаза, о чем сразу же пожалел. «Если есть в мире силы, которые определяют справедливость, то это именно они». Кажется, боги баланса, о которых я размышлял совсем недавно, решили взять с нас плату за удачу. Вся дорога впереди была перепахана так, что там и трактору делать нечего, а о нашей пузотерке и говорить не стоит. «И что дальше?» С вопросом не только на губах, но и во взгляде спросил Серега. «Сейчас посмотрю, может, объезд какой есть». Отозвался я и полез в навигатор. Все притихли, ожидая хороших новостей а я, как ни старался отыскать путь в обход, не смог этого сделать. Либо круг, который займет столько же, сколько мы уже проехали, либо идти пешком и надеяться на еще одно чудо. Только через Уфу, если ехать. Голосом, полным сомнения, выдал я вердикт. «Хуево», — задумчиво пробормотал Есенин. «Там наверняка все выглядит еще хуже». «Ай, да пошло оно все в жопу!» Возмутился на заднем сиденье Баталин. «Я спать!» «Мальчики, вот если честно, мне уже тоже совершенно пофигу. Если нас ночью разбомбят эти чертовы метеориты, запомните меня красивой». Крис поддержала мнение Константина. «Я тоже спать». «Эй, вы чего там, обалдели, что ли?» Обернулся я и тут же махнул рукой. Оказывается, пока я искал объезд, Вика успела уснуть первой, даже без предупреждения. Да и в чем-то все они правы. Мы очень устали и морально, и физически, и вообще как угодно. Лучше поспать, чтобы завтра взглянуть на ситуацию со свежими мозгами». Я молча нащупал крутилку, которая опускает спинку кресла, и слегка откинулся. Затем подумал и до кучи закинул ноги на торпеду. Не до этикета сейчас, позу бы удобную принять. «И ты туда же!» — покосился на меня Серега, а затем тоже заерзал, видимо, в поисках комфорта. То, что в кромешной тьме казалось непреодолимым препятствием, сейчас выглядело не столь ужасающе. Правильно говорят, утро вечера мудренее. Вчера фары просто не добивали до параллельного края, да и само месиво оказалось не настолько непреодолимым. Да, просто так через этот отрезок не перебраться, но ведь на то мы и люди, чтобы уметь решать подобные задачи. Смекалку никто не отменял. Мы спокойно позавтракали, обсудили ситуацию, что при дневном свете она не так уж и страшна. В итоге приняли решение перебираться не спеша, подкладывая доски под колеса. Да, где-то придется все это закрепить и взять в руки лопату, плюс мои возможности позволят где-то что-то придержать. В общем, снова за работу. Тяжелую, физическую и крайне непривычную. Валдузить пришлось знатно, даже Есенин периодически выходил и помогал строить новую дорогу. В некоторых местах образовались даже котлованы глубиной в пару метров. Хорошо, что мы изначально загрузили разного деревянного хлама побольше. Смотаться за ним до и дело пары минут, далеко уехать не успели. Мы примерно представляли, что нас ждет, и исходя из этого, как раз и подбирали материалы. Пару раз приходилось применять способность, чтобы отвалить с пути большой ломоть асфальта. В общем, легким начало дня не назовешь. А после вчерашнего руки болели так, что первое время я даже шипел, когда брался за доски и камни. Теперь, плюсом ко всему, еще и занос нахватаю. Но никто не жаловался и не ныл, хотя, похожая на мою, ситуация была у каждого. «Все нахер, обед!» Выдохнул Баталин, когда мы, наконец, перебрались на другую сторону, и дальше уже можно было садиться в салон и ехать. Вся эпопея началась в 6 утра, и я имею в виду конкретно работу. Проснулись мы вообще в половине пятого. А сейчас, взглянув на часы, что имелись на навигаторе, я вытаращил глаза от удивления. Время перевалило за полдень, хотя показалось, что работали мы всего пару часов. «Да, жрем и валим» подтвердил я и улегся на спину прямо на асфальте. Девушки со стонами зашевелились, но ни разу не пожаловались на тяжелую судьбу. Я даже улыбнулся про себя, представляя, как бы сейчас вели себя мои бывшие знакомые. Хотя по мне, раньше тоже было не сказать, что я на такое способен. Видимо, карма сполна взяла с нас плату за машину. Весь дальнейший путь мы проделали без каких-либо происшествий, Большую часть, конечно, проспали, хотя и сном это не назовешь. Все тело болело от физических нагрузок и длительного пребывания в неудобной позе. Но мы добрались, смогли, и это главное. Челябинск объехали по большой дуге. Менее крупные города и поселки также старались объезжать или в крайнем случае поскорее проскочить. К слову, бардак царил не везде. Где-то он даже не начался, где-то успел завершиться, но пару раз по нам даже стреляли. Слава богу, никого не задело и уж тем более не убило. И вот теперь предстояло отыскать ту самую дорогу, съезд, который, как две капли воды, похож на все остальные. Приходилось как следует напрягать память, несмотря на то, что я старался сохранить в ней каждый указатель на пути. В этом прекрасно помогал навигатор, Он хоть и не работал как нужно, однако прочесть название поселков и рек позволял. Мозг ориентировался по знакомым и, исходя из этого, строил правильный маршрут. Нужный нам съезд отыскали не сразу, примерно с пятой попытки. Нашему счастью не было предела. Мы добрались, несмотря ни на что, преодолели, выдержали, и теперь вот оно, долгожданное спасение. Тот факт, что блокпост оказался пустым, не вызвал никаких вопросов. Мы этого даже не заметили. В машине царило веселье, радостные возгласы, какие-то первые планы на жизнь в новом обществе и, само собой, шутки на эту тему. Да, нам предстояло еще найти вход, а не кричать на обыкновенный кусок скалы и удивляться, почему же никто не спешит открывать, не пускает но все это казалось незначительной мелочью по сравнению с тем, что мы уже пережили. "А э, чё?» — удивленно спросил Баталин, и машина резко затормозила. «Кажется, приехали», — улыбнулся я, увидев скопление машин и даже вертолет на расширяющемся в виде кармана куске дороги впереди. Но сердце ёкнуло в нехорошем предчувствии. «Все, конечно, понятно и логично», Эти машины в новом мире, скорее всего, не пригодятся. Техники на нижних уровнях в достатке, да и вертолет внутрь не загонишь. Вот только что-то во всем этом было не так. Стояли они как-то неправильно. Понимание пришло только, когда мы остановились и покинули машину. Только что пустое место вдруг зашевелилось. Откуда ни возьмись, выскочили люди, вооруженные автоматами. «Руки в гору, быстро!» Послышались громкие команды. «На землю! Лицо вниз! Я сказал лежать!» Шутить с этими парнями совсем не хотелось. Слишком уверенно и грамотно они себя ведут. Даже если я смогу отразить все их выстрелы и сбить с ног, наверняка меня через мгновение убьет кто-то из прикрытия. Потому мы послушно улеглись на асфальт. Раз не застрелили сразу, значит будут разговаривать. А если они охраняют здесь вход, все в итоге решится, выяснится и будет хорошо. «Я Глеб! Глеб Ларычев!» — крикнул я, стараясь не делать резких движений. «Свяжитесь с Золотовой! Она подтвердит мой доступ в убежище!» Почти сразу послышался громкий свист. «Леший! Ну-ка, говоруна ко мне!» «Подъем!» Я тут же получил ботинком в ребра и поспешил выполнить, потому как повторить просьбу могли в более жесткой форме. А оно мне надо? Под стволами двух автоматов меня завели за машины, продолжая удерживать оставшихся друзей на прицеле, и направились к вертолету. У него отошла в сторону боковая дверь, а я с удивлением узнал Протасова Егора Борисовича. Того самого, что отвечал за политические связи и точно так же был в списках людей, допущенных в бункер. Мало того, он являлся одним из тех, чьи семьи участвовали в создании всего этого проекта. Ну и, само собой, что я часто видел его рядом с отчимом и, кажется, даже с отцом. «Так это вы?» — задал я первый вопрос. Ну и, как, само собой разумеется, идиотский. «А вы чего здесь?» «Действительно, Ларычев!» — оттянув губу, задумчиво произнес Протасов. «А я, Глеб, видишь ли, тоже имею допуск на этот объект. Вот только кто-то посчитал немного иначе». «В смысле?» «В прямом. золотого закрыло убежище и никого больше не пускает. Все, это конец». «Но как же? Она ведь не может, у нас допуск!» «Видимо, может». «Моих людей там нет и никогда не было. Вся работа велась снаружи, чтобы прикрывать это все, добиваться различных разрешений, а иногда и финансирования. Я со своей работой справился на отлично и теперь больше не нужен. Впрочем, похоже, как и ты». «Нет, подождите, она не может так поступить. У меня есть то, что ей нужно». Под суровыми взглядами вооруженных людей я скинул рюкзак и сунул в его нутро руку. Один из охраны был дернулся на этот жест, но Протасов его быстро остановил и с любопытством продолжил наблюдать за моими действиями. Вот! Я извлек из него старый артефакт отца и продемонстрировал ему. «Ха! Грохнул от смеха тот, но теперь для меня все стало еще более непонятно. Вы чего это? Я на всякий случай даже на охрану покосился, но те продолжали стоять с каменными лицами. «Егор Борисович, может быть, объясните мне, в чем дело?» «Сашка всегда умела плести интриги», — немного успокоившись, ответил он. «Нет в этой безделушке никакой ценности. Для меня вообще было очень странно, что Смирнов с Головановым повелись на эту тему». Ты еще ладно, мог просто не знать, но эти... <смех> вроде взрослые люди. Вы врете, перебил я его. Я вам сейчас докажу, она сказала, это ключ ко всему... Ну давай, добро улыбнулся тот. Давай, давай, не стесняйся. Я неуверенно осмотрелся, собрался с мыслями и пошел к той части скалы, которая являлась входом. По-любому там кто-то наблюдает, как минимум из-за соображений безопасности. Да и просто человеческое любопытство должно было родить какой-нибудь глазок. Ведь привычному миру пришел конец, вряд ли кто-то откажется от подобного шоу. «Александра Сергеевна, я здесь!» — закричал я. Вдруг там еще и слышат. «Меня кто-нибудь видит, слышит? Передайте ей, что я вернулся, я принес ключ!» Я поднял над головой предмет, чтобы продемонстрировать его, привлечь внимание. «Ну как?» — прозвучал насмешливый вопрос над самым ухом. «Может быть, они не видят?» Я упорно отрицал его слова, не хотел соглашаться. «Или пошли докладывать, сейчас нам откроют». «Все, хватит цирк устраивать», — сделался серьезным Егор Борисович. «Нет ничего ценного в этой безделушке». Она даже не древняя. «Я вам не верю. Зачем это ей? В чем смысл? Она же мне помогла!» «Она помогает лишь себе, и это давно нужно было признать. Вся эта затея была для того, чтобы избавиться от конкурентов на власть. И я теперь в их числе, то есть тоже минус один. Ты помог ей выманить Смирнова, а затем своими же руками уничтожил Голована». «Я не удивлюсь, что она даже убийство Макса просчитала вплоть до каждого шага. Ты марионетка в ее руках, как и я, и все остальные. Просто смирись. К тому же разочарование не продлится долго». «Нет, все не так!» Упорно бормотал я, переваривая полученную информацию. «Ведь так не бывает. Это все невозможно. Слишком много переменных!» «А с чего ты взял, что все сразу прошло, как по маслу?» Она готовилась долго и усердно, а когда совпали нужные факторы, просто подсуетилась. Макс собирался обойти извращенца отца, хотел возглавить его империю, и она подсказала ему выход, привела к тебе. Ты, в свою очередь, убежал из дома, заставил волноваться близкого человека и привел его в мышеловку. Она сказала, что Смирнов виноват в смерти моих родителей». «Ну, конечно! А что еще она могла сказать? И то, что они с твоим отцом спали, тоже упомянула?» «Откуда вы...» «Ах, ну да, наверняка был скандал...» «Да брось! сколько никогда бы не залез на эту шмару Хотя слухи такие распространялись усердно, но она всегда жила сама по себе и всегда лелеяла мечту править на осколках мира». «Ведь это такой шанс создать великое чистое человечество!» Тфу, Сплошное лицемерие!» «Тогда кто?» «Что кто?» «Ах, ты о родителях! Без понятия! Может быть, обычное ограбление, но не исключаю, что ее руки и к этому причастны, ведь...» «Сука!» — взревел я, будто бы только и ждал эту подсказку. «Тварь! Я с тебя кожу сниму, гнида!» Со всего размаху я запустил отцовский артефакт в скалу, что выполняла роль двери. «Открывай, мразь! Я все равно тебя достану!» Протасов в очередной раз приказал людям не вмешиваться и слегка отстранился сам. «Правильно сделал, потому как буря во мне уже набирала нужные обороты. Я ухватился за дверь». Не руками, естественно, способностью, словно интуитивно в голове возникли ее образы и габариты, а затем я рванул всю конструкцию на себя. Раздался хруст, и по отвесной стене защелкал гравий, что образовался от треснувшей породы. Однако дверь, которую наверняка удерживала не только гидравлика, не подалась, и я рванул еще. Снова хруст, испуганные крики, кто-то сбил меня с ног. Сознание и так собиралось потухнуть, а удар головой о твердую поверхность лишь ускорил процесс. Уже растворяясь в беспамятстве, я услышал грохот пулемета. Хоть и не видел, но четко осознавал, автомат так долбить не может. Крики, шум, меня куда-то тащат.